Глава четвертая. Малика. Новое перемещение через портал прошло без происшествий и не вызвало никаких неприятных ощущений. Лишь щекотно приподнялись волоски на теле и вдоль позвоночника пробежались мурашки. Я оказалась перед высокими коваными воротами. Забору, ходящего обе стороны, украшали выполненные в металле изображения представителей разных рас, замерших в боевых позах. Мне приходилось слышать об Академии Драконов. Она считается лучшей и крупнейшей в Астре, но имеет военную направленность. К сожалению, я не в курсе нюансов, но вроде после обучения адепты имеют определенные обязанности перед государством. Впрочем, меня это не пугало. Если это единственное учебное заведение, которое в перспективе может обеспечить мне кровь и возможность получить специальность, то мне нужно сюда. Аркапортал а еще шипел а электричеством за моей спиной, и я буквально ощущала взгляд дракона между своих лопаток. Хотелось обернуться вновь взглянуть на этого необычного мужчину. п р и ш л о с ь напомнить себе, что мы больше не увидимся. Стоит вычеркнуть из памяти этот не самый приятный эпизод моей жизни. Правда, он вышел слишком запоминающимся. Так и не взглянув назад, я прошла через ворота и попала в проходную, где дежурил рослый охранник. Он самым скучающим видом указал мне куда-то в сторону. Тогда я и увидела обширный стенд, увешанный листами. Информация для поступающих. Поблагодарив мужчину, я пробежала к стенду и углубилась в изучение списки абитуриентов, даты экзаменов, необходимые документы. Прием, хоть и проходил позже обычного, но тоже подходил к концу. Набор на половину направлений завершился. К счастью, прием документов на факультет всадников еще велся. Правда, мне стоило поторопиться. Оставалось два часа, а там могла быть и очередь. Предварительно изучив схему расположения зданий, я покинула проходную. Территория академии о казалась огромной. Она включала основное здание, башни факультетов, несколько крупных полигонов и жилые дома преподавателей, будто небольшой городок со своей атмосферой и инфраструктурой. Школа интернат с одним полигоном и парой зданий не шла ни в какое сравнение с Академией Драконов, как и полицейская академия. Глядя издали на белокаменные строения, зеленый газон, фигурные кусты, аккуратные каменные дорожки, огораживающие полигоны колонны и сотни а д е п т о в перемещающихся по огромной территории, я поняла, что очень хочу сюда поступить, хочу стать частью этого места. Прием документов велся в главном здании академии с двумя башнями, которая находилась ближе всего к воротам. Солнце прилично припекало, а внутри оказалось прохладно, несмотря на присутствие большого количества поступающих. Здесь все было оформлено довольно просто, но богато: каменный пол, картины на стенах, выполненных в декоративной штукатурке. резные двери из темного дерева, а в переходе в восточную часть стену у к р а ш а л о о г р о м н о е панно ручной работы, изображающая сцену битвы с демонами. Вообще эта часть здания оказалась выполнена немного в другом стиле и была посвящена воинской славе. На стеклянных пьедесталах расположилось оружие, с т е н д ы в о с х в а л я л и героев минувшего. А со стен на восхищенных будущих а д е п т о в взирали головы неизвестных монстров. Правда, сама я любовалась видом лишь мельком. Слишком устала за эти сутки и торопилась. Прием документов на факультет всадников велся в отдельном кабинете, перед которым ожидало еще трое парней спортивной к о м п л е к ц и и Факультет всадников сообщил мне один из них, видимо, решив, что я заблудилась. На меня они смотрели с о с к е п с и с о м Знала бы, что решусь сразу отправиться в академию, выбрала бы другой вариант одежды. И что я вообще решила так вырядиться? Явно не для лекаря. Все этот риенард со своей кривой усмешкой, которая, впрочем, так и не покинула его лица. Наверное, он смотрит так на всех, кто ниже его по положению. Я знаю. Спасибо, коротко улыбнулась и прошла к свободной скамье. Нога уже не беспокоила, но лекарь порекомендовал не перенапрягать ее сегодня. Все-таки магия чудесна, раз способна так быстро вылечить повреждения. Когда осознала, что лишилась ноги, жутко расстроилась. Я только прибыла в город, даже не успела снять жилье, где можно отлежаться. К тому же мне нужно было устраиваться, искать работу или поступать, а не валяться без дела. Но все в итоге сложилось просто замечательно, хотя лучше бы было избежать попадания в чужой портал. Это боевой факультет. Парень подошел ко мне и х и д н о улыбаясь. В поисках мужа не сюда. Или ищешь других приключений? Ищу. с к у ч а ю щ е отозвалась я. Сломанные кости, перебитые сухожилия, оторванные конечности. Романтика и плотоядно улыбнулась, глядя в парня с ног до головы. Он приоткрыл рот от неожиданности и отступил от меня на пару шагов. Двое других расхохотались. Нет, я серьезно. Это элитный факультет. Возмутился он в момент разозлившись. Иногда и с хорошей п о д г о т о в к о й не поступить. А тут хилая девка. Неужели все так сложно? Поинтересовалась я невинным тоном, продолжая улыбаться. На самом деле мне было невероятно некомфортно наткнуться на враждебность еще до начала поступления. Но я предпочитала обороне нападения. Это г а р а н т выживания, когда некому заступиться. А ты одна против этого враждебного мира. Если не удастся сладить с вверной. Вылетишь, а ты даже в седло не залезешь, в ы п л ю н у л он ядовито. Хватит уже. Один из парней примирительно похлопал его по плечу. Она тебе ничего не сделала. Комплекция здесь не главная. Сам же сказал. Седло можно запрыгнуть с разбега, подхватил второй, весело хохотнув и подмигнув мне. Виверна? переспросила я теперь с трудом, удерживая невозмутимое выражение лица. Ты даже не знаешь, куда пришла? я д о в и т о уточнил первый. Всадники летают на вивернах. Летают на вивернах? Всего лишь? Пожалая плечами, придерживаясь прежней манеры поведения. Летают на вивернах. О, великий механик! Во что я ввязываюсь? В случае поступления вам придется написать заявление об отказе от гражданства Крондайта, сообщил мне рослый мужчина в черной мантии. Почему? – пробормотала с трудом подавив желание выхватить из его рук свои документы. Обучение в академии предполагает обязательную военную службу на границе с Инферно. В ваше обучение будет в л о ж е н о много сил и средств. Кроме того, Австрия не делится своими тайнами с другими странами. к р о н д а й т скоро войдет в Объединенную Австрию. Мне же тогда можно будет вернуться, если я захочу. Зависит от условий вхождения страны в австрийскую федерацию. Но, девушка, вы еще не поступили. Усмехнулся он, смерив меня снисходительным взглядом и сосредоточился на просмотре моих документов. Сейчас уже набор второго потока, свободных мест мало, отбор жесткий. Вылетают даже. О, вы обучались в полицейской школе? Удивился он, когда в его руки попал мой аттестат. Да, окончила с отличием. Тогда, хм, он вновь смерил меня оценивающим взглядом. Уверена, я б е г а ю быстрее вас. Усмехнулась, в е с е л о ему подмигнув. Хорошее качество с таким языком, повеселил он. Думаю, п р о б л е м ы на первом этапе не возникнет. Советую, как можно быстрее подружиться с Виверной. Спасибо, искренне поблагодарила я. Советы мне не помешают любые, даже высказанные Рейнардом. Я отметила для себя, что нужно уделить время гардеробу и внешности. Буду отращивать волосы, раз вас три так предвзято относятся к короткой стрижке у женщин. В курдайте, девушка, хранительница очага, но полицейские переходят в касту военных. Там нет пола, только обязанности, за которые получаешь высокое уважение в обществе. Девочек с короткой стрижкой даже не трогают, предполагая в них будущих защитников страны, а здесь во мне могут заподозрить шлюху. Как же сильно различаются нравы наших стран! Ты еще успеешь на прохождение первого этапа, заметил мужчина. Я пока задокументирую все, а ты беги к полигону башни всадников. После вернешься ко мне и попросись переодеться. Покачал он головой. Спасибо. Побегу. Скочив со стула, я ринулась на выход. У входа ожидало еще несколько парней. Кажется, девушки редко идут на этот факультет. Покинув здание, я у с т р е м и л а с ь к башне всадников, находящейся в восточной части территории академии. Здесь, у входа на огороженный сетью колон н полигон толпились адепты. Стоило к ним подойти, как с т а л а видна и полоса препятствий, которое как раз пересекало очень п р ы т к и й ю н о ш а эльфийских кровей. А сколько всего этапов? Скептически протянула я, оценивая взглядом количество препятствий. о с о б о ни к кому не обращалась, но все же услышала ответ. Один, хмыкнул мужской голос. Слишком мало, усмехнулся. Не знаю, п о ж а л а я плечами, оборачиваясь к обладателю приятного голоса. Не приоткрыть рот от удивления удалось с огромным трудом. Потому что передо мной стоял настоящий дроу, темный эльф. Представители этой расы самобытны, з а г а д о ч н ы и редко покидают родные места. Кожа его была даже смуглее, чем у коренных жителей к о р у н д а й т а и имела сероватый отлив. б о л о с ы короткие, пепельные, почти белоснежные. Глаза раскосые, с ярко красным зрачком. Правую бровь, переходя на щеку, пересекает шрам, придавая ему суровый вид, несмотря на тонкие черты лица. Более необычного мужчину мне еще видеть не приходилось. Похоже, я сегодня ошеломляюще прекрасен, отметил он, улыбнувшись краешком тонких губ. Я в о р а з и т е л ь н ы й подхватила я, смущенно рассмеявшись. Простите, я только сегодня прибыла из Крундайта. Значит, по поводу тебя со мной связывался Уэсли, кивнул он. Девочка, которая заткнет всех мужчин за пояс. Уэсли? Это тот преподаватель, что принимал у меня документы? у д р у ж и л Ничего не скажешь. С другой стороны, учитывая, что места на факультет ограничены и прием подходит к концу, лучше выделиться. Мой пол не важен, покачала я головой. И пояса пока нет. Где можно переодеться, господин? Просто райдер. Он повернулся, указывая мне куда-то в сторону. Иди в стабулу. Переоденься в свободном д н е н н и к е Повернувшись, я заметила продолговатое одноэтажное здание, находящееся рядом с полигоном. Видимо, там и содержатся виверны. Надеюсь, хотя нет, в любом случае они кусаются. Поблагодарив Райдера, я спешно устремилась к стабуле. По дороге мне никто не встретился, и даже миновав широкие двойные деревянные ворота здания, я натолкнулась на относительную тишину. Временами слышалось вырканье, какие-то стрекочущие звуки. В прошлом мне лишь раз посчастливилось побывать в настоящей конюшне, и здесь все выглядело иначе. Вдоль длинного помещения располагались д е н н и к и огороженные решетками. За ними большей частью спали большие крылатые ящеры разного окраса, и каждый из них не поленился приоткрыть глаз, чтобы проследить за моим перемещением. Я не то, чтобы боялась животных, просто у нас в Рокстауне их почти и не в с т р е ч а л о с ь Домашний скот разводили вдали от городского смога. Полиция перемещалась по городу на паромобилях и м о н о ц и к л а х На последнем я ездила великолепно, потому что надеялась, что этот навык будет полезным во с в о е н и и новой профессии. Но рассматривая в и в е р н во взгляде каждого, из которых читался характер, я невольно начинала сомневаться. Но когда сомнения меня останавливали... Упрямо вскинув подбородок, я двинулась в самый конец помещения, где виднелись свободные от животных д е н н и к и Тихое скорбное урчание заставило остановиться. За решеткой, закопавшись в сено, лежал в и в е р н с лазурно-синей переливающейся чешуей. Какой ты красивый! восторженно прошептала я. Взгляд абсолютно черных глаз животного обратился ко мне. Сердце защемило от поселившейся в их глубине тоски. п о ш а т ы в а я с ь он поднялся на лапы и двинулся к решетке. А когда остановился возле нее, я, не задумываясь, просунула руку между прутьев и погладила чешуйки на макушке грустного виверна. Он извернулся, л а б а с т а я пасть с длинными острыми клыками приоткрылась. Горячий слишком сухой язык скользнул по моим пальцам. Ты должен пить, возмутилась я. Но сразу увидела, что его миска с водой опустела. Тогда я бегом вернулась к о входу, наполнила ведро из бочки и принесла его к д н е н н и к у малыша. Он начал лакать воду, стоило подставить миску. Я вновь просунула руку, чтобы еще раз его погладить. И поняла, что как только пройду первое испытание, вернусь к нему, чтобы стать ему другом. Когда я вернулась на полигон, полосу препятствий уже проходили последние из поступающих, остальные толпились в стороне, видимо, о ждя и а вердикта строгих экзаменаторов. Один засекал время, и чуть в стороне наблюдали еще двое. Райдер стоял с о б н я к о м Парни поглядывали на него. Кто-то даже пытался подойти, но он ни с кем не заговаривал. Интересно, кто он? Впрочем, долго г л а з е т ь по сторонам я не стала и сразу сосредоточилась на изучении полосы. Она оказалась не особо тяжелой и составляла по протяженности и сложности снарядов лишь малую часть того, что мы проходили во время итогового экзамена в школе. Похоже, те парни у кабинета оказались правы. Главное испытание — совладать с вверной. Правда, я все же ожидала каких-то подвохов, секретов, но и их не н а б л ю д а л о с ь Поэтому я решила оставить осторожность и пройти испытание на максимальной скорости, а перед этим приступила к привычной разминке со стороны, наблюдая за экзаменующимися. Какого-то волнения не испытывала, ведь последние годы провела на таких вот полигонах. Нас обучали подходить к испытаниям с холодной головой. Не скажу, что это всегда удавалось, но видимо события дня потребовали от меня слишком много эмоций, чтобы сейчас нервно заламывать руки. Больше тревоги вызывали травмированная нога и общая усталость из-за бессонной ночи и путешествия. Если первое старание м е л к а р я н и напоминало о боли, то усталость давала о себе знать. Это могло снизить мою реакцию. т ы п о с л е д н я я Я так сосредоточилась на изучении полосы, что не заметила, как ко мне подошел райдер. Он без интереса оценил взглядом надетую на меня пыльную одежду и внимательно присмотрелся к лицу. Ты сегодня спала? Нет, но так мечтаю о сне, что должна пробежать еще быстрее. Тогда вперед хмыкнул он, чуть улыбнувшись, кивнув мужчине. Я прошла к началу полосы препятствий, коротко выдохнула, мимолетно прикрыла глаза, прислушиваясь к своему телу, и рванула с места, как только преподаватель подал сигнал. Эмоции отошли на задний план, и я сосредоточилась на возникающих на моем пути препятствиях: лабиринт змейка, веревочная лестница. Рукоход. Мышцы быстро разогрелись, обрадованные привычной нагрузкой. Сердце разогнало свой бег. м и н о в а в наклонное бревно, я взлетела на вертикальную стенку и пропала зла под натянутой колючей проволокой. Вскочила на ноги, перелетела на канате через искусственный ров с грязью и чуть не споткнулась, когда за спиной раздался сигнал свистка. Оглядевшись, поняла, что в горячке пролетела через финиш. испытание осталось позади, а я только разогрелась. Клянусь, никогда прежде преодоление полосы препятствий не проходило так легко и просто. Видимо, я настроилась на что-то более серьезное. Вот и результат. Либо дело в напитанном магией воздухе Астрии. Говорят, здесь даже обычные люди живут дольше. медленнее стареют. Преподаватели двинулись к Райдеру, видимо, на короткое совещание. Я же направилась к толпе парней, отметив про себя, что являюсь единственной девушкой в этом потоке. Интересно, их вообще нет? Может, в а с т р и представительницы женского пола и не выбирают военные специальности. С другой стороны, Рейнард упоминал короткую стрижку наемниц. Опять я о нем вспоминаю, хотя глупо надеяться, что встреча с таким необычным мужчиной быстро забудется. Впрочем, скоро воспоминания исчезнут под в о р о х о м новых впечатлений. Вон, как парни смотрят, только и ждут, чтобы обеспечить мне эти самые впечатления. Кажется, я показала достаточно хороший результат. Иначе чем объяснить враждебные взгляды некоторых из них? Разве что врожденной нелюбовью к представительницам противоположного пола. Малика Индзаки. Услышала я и обернулась. Райдер объявил еще несколько имен парней, которые сразу вышли из толпы. Идите в стаблу, бросил он, и сразу отвернулся к другим преподавателям. Направленные на меня взгляды стали еще враждебнее. Но теперь так смотрели на тех пятерых счастливчиков, которых выделил темный эльф. Решив хоть немного разузнать о местных порядках, я н а г н а л а парней, что двинулись к стабуле. Среди них оказался тот молодой человек, что поддержал меня во время неприятного разговора перед подачей документов. Теперь я даже отметила, что он приятный блондин с тонкими чертами лица. О, поздравляю, подмигнул он мне. Говорил а же тебе, в седло можно и запрыгнуть. Я постаралась воспользоваться советом, заверила его, криво улыбнувшись. Это ведь хорошо, что нас выбрали первыми. Райдер отобрал лично. Это очень хорошо. Серьезно кивнул другой парень. Судя по сероватому оттенку кожи и грубым чертам лица, в его роду потоптали сорки. ь А кто он, Райдер? Райдер Д. и Эверфил. Полуорк мечтательно улыбнулся. Он тренирует элитный отряд всадников. Благодаря ему это подразделение получило такую известность. Он поднял подготовку на новый уровень. С виверновыми всадниками стали считаться даже боевые маги, подхватил блондин. А с тобой он заговорил, буркнула смурной б р ю н е т а идущая впереди. Сейские похожие здесь решают все. Я из полицейской школы и хорошо подготовлена. Наличие груди здесь н и причем. Холодно сообщила ему. Ты прекрасно это видел. А если нет, с таким зрением будет сложно летать на виверне. Кто-то рассмеялся, а парень моментально вспыхнул, но благоразумно решил промолчать. У нас в школе строго следили за дисциплиной. Если всадники военное образование. Здесь да, должно быть также. Остальной путь до ста было я молчала, слушая болтовню своих спутников. Они обсуждали предстоящее испытание. Выходило, что вскоре придется продемонстрировать навыки управления виверной в несложном соревновании. А перед этим нам предстояло выбрать себе животное и научиться держаться на нем в воздухе. Как только вошли в стабулу, парни рванули в разные стороны, присматриваясь к Виверном за решеткой. Я сразу побежала к моему новому знакомому, как и в прошлый раз, он лежал, закопавшись под ворохом сена, и выглядел Даниэль за несчастным. Но при моем появлении оживился и направился к двери, в ц е п и в ш и с ь когтями передних лап, соединенных с крыльями в прутья своей клетки. Он тоскливо заурчал, глядя в мои глаза с мольбой. Я дернула замок раньше, чем подумала. Настолько грустным выглядело животное. Нет, нет, нет! К в и в е р н а м нельзя! Ко мне из противоположной части помещения бросилась незнакомая женщина. Но прежде чем я как-то отреагировала, меня рвануло внутрь д н е н н и к а Виверн повалил меня на пол, заключил в кокон крыльев. И положил голову на мою макушку, начав тихо тарахтеть, словно мотор на низких оборотах. Испуганная женщина подбежала к д е н н и к у но увидев меня, приоткрыла рот от удивления. Кажется, я сделала что-то не то. Ты, да как? Невероятно, пробормотала она, но потом помотала головой, заставляя себя собраться. Сможешь уговорить ее принять лекарство? Попробую, отозвалась я, поглаживая чешуйчатый подбородок. Он, она больна? Да, нам привели ее со сломанной задней лапой и ребрами. Переломы срослись, но она так и не встала на крыло. Еще и никого к себе не подпускает, не позволяет себя лечить. Женщина недовольно покачала головой, от чего несколько темных прядей выбились из пучка и упали на бледное лицо. Незнакомка была облачена в обычный брюки и куртку, припорошенные пылью. Судя по всему, работала в стабуле, ухаживала за животными и может преподавала. Почему не позволяет? Это горная парпара, дикая, их редко приручают. Пожала на п л е ч а м и да и начинать надо с детства, а она попала к нам полтора месяца назад. Неужели за это время она больше никого не подпустила? Удивилась я. Разве что перестала бросаться на меня? Не весело усмехнулась женщина. Ее принесли боевые маги с практики. Видимо, считали, что мы сможем приручить. Приручить мы не пытались. Надеялись выходить и выпустить на волю. Но эта строптивица и лечиться отказывается. У нее воспаление. Но она даже воду не пьет, переворачивает поильник. Виверна затарахтела еще громче и тяжко выдохнула через нос. Перед нами в воздухе заискрилось синеватое пламя, обдав моё лицо жаром. Надо же, она и так умеет. Магию не трать, пригрозила ей пальцем женщина, а то подружка испугается и сбежит. Виверна прониклась и стиснула меня крыльями сильнее. Теперь стало трудно дышать. Видимо, действительно подружка ей нужна была. У нас тут одни парни, а вы примерно одного возраста. Она коротко рассмеялась, хлопнув себя по бедру. Сейчас принесу лекарство. И только попробуй не выпить. Заберут в о ю подружку. Ей, между прочим, и с п ы т а н и я проходить надо, а не больную у п р я м и ц у на крыло ставить. Меня Исма зовут, кстати, Малика. Можно просто Али. Али, мне нравится. Улыбнулась она. Сейчас в о р а ч у с ь Подмигнув, мне женщина ушла, предварительно закрыв за собой дверь д е н н и к а Виверна скорбно провыла. Похоже, она все понимала, и слова Исы м ее расстроили. Признаться обеспокоенная ее состоянием, я совсем забыла, с какой целью вошла в с т а б у л у Наверное, мне стоило подружиться со здоровой виверной для прохождения испытания. н у как оставить эту больную малышку? Кстати, у тебя есть имя? Имени нет. Раздались слова Исмы. Напои ка ее сначала, она уже сутки не пьет. Женщина наполнила водой опустошенный поильник, прикрепленный к двери. Я ей уже наливала, призналась. Когда заходила переодеться, о, так это замечательно! Пусть пьет, ей сейчас очень надо. И с м о в н о в ь оставила меня свиверной наедине, чтобы сходить наконец за лекарством. Надеюсь, они действительно помогут виверне встать на крыло. Пойдем пить, строго наказала я своей подруге. Если хочешь снова летать, ты должна лечиться. Она грустно вздохнула. На этот раз, правда, без огня и выпустила меня из горячих объятий. Исправа м у животного явный жар, но хоть меня она послушалась и отправила спить ь в о д у Судя по торопливым глоткам, ее продолжала мучить жажда. Встав с пола, я подошла к виверне впервые внимательно ее разглядывая. Плотная продолговатая чешуя покрывала под ж а р о е тело животного. На свету она переливалась от темно-синего до глубокого фиолетового и почти черного. Голову вдоль макушки украшали два ряда роговых наростов. Черные с синеватыми прожилками глаза также внимательно рассматривали меня. Из-за своего необычного цвета и отсутствия белка они казались пугающими и завораживающими одновременно. Ты такая красивая. назовут е б я Кайрой по расцветке. Виверна повернула морду, реагируя на мои слова, и согласно заурчала. Какое же все-таки умное животное! Вряд ли она не понимала, что ей хотят помочь. Скорее сознательно отказывалась, не желая жить в неволе. Может, не верила, что ее отпустят, наблюдая, как седлают других виверн. с к о р е вернулась и с м а к а й р ворчала, но на этот раз приняла выданные микстуры и выхлебала воду из поильника до дна. Пользуясь тем, что животное п р и с м и р е л о Исма принялась за уборку в дневнике, а меня о т п р а в и л а к остальным поступающим. Как оказалось, преподаватели определились со списком прошедших первый этап. Все возможные будущие студенты подтянулись в стабулу, и начался первый урок. Райдер принялся рассказывать и наглядно демонстрировать, как седлать виверну. В соседнем помещении располагались необходимые для этого седла крепления и элементы экипировки всадников, которые нам предстояло подобрать по размеру. Также оказалось, что все животные обучены стандартным командам управления, которые нам предстояло выучить наизусть до завтрашнего дня. После лекции парни р а з б р е л и с ь под д н е н н и к а м начали ухаживать за вивернами. Кто-то отправился подбирать экипировку, а особо смелые изъявили желание обкатать понравившихся животных. Я тоже собиралась проверить, имеется ли в наличии экипировка на маленький размер, но услышала громкий вой кайры и поспешила к ней. Животное сразу затихло, как только увидело меня. Стало понятно, что малышка просто заскучала. Заметив, что я вернулась, Исма попросила меня помыть Кайру. Я не стала отказываться, принялась за работу. Остальные во всю тренировались с другими вивернами, но я старалась не расстраиваться. Несколько часов, посвященных Кайре, облегчат ее состояние и может спасут ей жизнь. Я бы очень этого хотела. Было в ней что-то близкое. Наверное, все дело в том, что мы обе одиноки. Горные п а р пары скоростные и могут использовать магию. Услышала я знакомый мужской голос. У р е ш е т к и дневника замер тот парень, что придирался ко мне перед подачей документов. Мощную ты выбрала з в е р ю г у Я никого не выбирала. Кайро выбрала меня. Правда? спросила с улыбкой. И виверна сразу подставила макушку под мою ладонь, напрашиваясь на ласку. Правда, она не сводила настороженного взгляда с моего собеседника, и каким-то шестым чувством я ощущала, как в ней нарастает сила. Такая же внутренняя мощь исходила от Рейнарда, когда он создавал портал. Наверное, это и есть магия. Ты просчиталась, выскочка. Это зверюга ущербная. Она не летает. Сам ты ущербный, если так говоришь о больном животном. Если бы он снова попытался задеть лично меня, то я бы даже не отреагировала. Но его слова расстроили Кайру, отчего я моментально взбесилась. Только раньше, чем я направилась к решетке, чтобы отпинать подальше от животного этого хама, раздался голос Райдера. Преподаватель только подошел к д е н н и к у Кайры. но сразу стало понятно, что он слышал наш разговор. Малика права, Крэк, Виверна, верный друг и товарищ, который бросится на твою защиту и погибнет, если ты сам потерпиш ь поражение. А сама Малика может однажды попасть с тобой в рейд. Мы здесь уважаем друг друга, стараемся поддерживать. Простите, господин Эверфил, парень вытянулся по струнке. И развернулся к Эльфу. Прощаю, мелкодушно кивнул он. Ты нам не подходишь, свободен. Его слова прозвучали так внезапно и безжалостно, что вздрогнула даже Кайра, а потом приподнялась на лапах, словно пытаясь закрыть меня от строгого преподавателя. Но я, это все она, растерянно з а л е п е т а л парень. Мне повторить, холодно уточнил Райдер, и Кайра даже зарычала, настолько пугающим был в этот момент темный эльф. Нет, расстроенный крик, испуганно п у с т и л г о л о в у развернулся и поплелся к выходу. Я не хотела конфликта, произнесла успокаивающе поглаживая Кайру по макушке между роговыми наростами. Это хорошо, что он показал свой характер сразу. совершенно спокойно произнес Райдер. Среди всадников ценится взаимовыручка. Мой боевые товарищи. Он бы здесь не прижился. Вам виднее. Слова Райдера расставили все по своим местам. Наши преподаватели тоже стремились избавиться от тех, кто по их мнению не сможет работать в полиции. У тебя все шансы прижиться. Алый взгляд Эльфа сделался острым и строгим. Надеюсь, ты понимаешь, что дружба с больной в и в е р н о й не обеспечит тебе поступления. Я пройду испытания, в том числе, чтобы остаться с Кайрой. Кайра, хмыкнул Эльф. Красивое имя, а оно ей подходит. Как и тебе это в и в е р н а Усмехнувшись, он направился прочь, оставив меня переваривать его слова. Интересно, он имел в виду твою силу или до невозможности упрямый характер? Поинтересовалась я у чешуйчатой подруги. Кайра развернулась, ударив меня хвостом по спине, и навалилась сверху, как только я р а с п о л о с т а л а с ь на полу. Ладно, ладно. х о х о ч а отозвалась я, пытаясь отбиться от шутливых покусываний. Будем считать, что он похвалил нашу красоту.